Офисная мебель. Обращайтесь с офисной мебелью точно так же бережно и аккуратно, как с собственной. Не ставьте на поверхность банки и бутылки с напитками, чашки с чаем или кофе, либо пользуйтесь специальными подставками, чтобы не оставалось пятен.